Страница 425, письмо 336 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1898 год, апреля 19-го, Москва. «Дорогой друг Поша, мне холодно от отсутствия прямого общения с вами. Напишите, голубчик, о, деле, о себе. Одели вот что. Я все думаю о вашем издании «Жизнь». Примечание первое. Надо, чтобы первый номер был прекрасный и также все остальные». Для того же, чтобы это было, нужно, по-моему, вот что. Вероятно, вы сами думаете то же самое, но я все-таки напишу. Надо, чтобы первое, чтобы все сообщаемые сведения были так точны, чтобы нельзя было в них дать опровержение. Для этого нужно иметь верных и осторожных корреспондентов. Второе, чтобы особенно в первых номерах не было видно исключительно религиозное направление чтобы все было проникнуто религиозным духом, в том, чтобы не было недоброжелательности, а напротив, любовь к людям, осуждения, негодования негодование только к поступкам и, главное, к нехристианским учреждениям, но чтобы не были, особенно сначала, высказываемые религиозные основы. Третье. Чтобы было как можно больше разнообразия, чтобы были обличаемы взятки, и фарисейство, и жестокость, и разврат, и деспотизм, и невежество. Я вот сейчас знаю, а. Как купцы для подавления стачек предложили устроить казарму на сто казаков, дали на это пятьдесят тысяч, чтобы всегда держать рабочих под страхом. Б. Знаю подкуп важного чиновника. С. Обман чуда. Примечание третье. Д. Заседание комиссии пересмотра судебных уставов, где уничтожают все последние остатки обеспечения граждан. Примечание четвертое. Д. Цензурные ужасы. Примечание пятое. Е. E. Отношение в Петербурге к голоду. Примечание шестое. F. Гонение за веру. Все это надо группировать так, чтобы захватывало как можно больше разнообразных сторон жизни. Четвертое. Чтобы в выборе предметов и в освещении их преобладала, если можно, была бы исключительная точка зрения блага или вреда народа масс. Пятое. Чтобы излагалось все серьезным и строгим, без шуточек и браний языком, и сколько, возможно, более простым, без иностранных и научных выражений. Шестое. Отделы же журнала мне представляются такими. А. Обработанная статья по какому-нибудь вопросу, хотя ваша, о историческом значении священного писания или об общинах христианских, или о революции, или о солдачине и тому подобное. Такую статью я предлагаю об отказах от военной службы. Примечание седьмое. Б. Известия из России радостные и нерадостные. С. Политическое обозрение с христианской точки зрения. Д. Библиография. Все это я пишу, разумеется, не обдумав, не обсудив, но все-таки пишу, потому что что-нибудь вам пригодится и вызовет на мысли. Главное, надо бояться неточности и преувеличения не только в фактах, но и в чувствах сентиментальности. Это два главные подводные камня. «Выздоровел ли ваш ребенок? Передайте мою любовь Павле Николаевне». Гале и Шкарвану скажите, что получил их письма и благодарю. Примечание восьмое. Ухтомского до сих пор не видал и не надеюсь, да и не желаю видеть. Примечание девятое. Правда, что опасно связываться с правительством. Примечание десятое. Все это будете читать вместе с Чертковым, так что ему ничего не пишу, кроме того, что люблю вас обоих. Лев Толстой. Примечание первое. «Жизнь» — название журнала, который Чертков и Бирюков предполагали издавать в Лондоне. По предложению Толстого было дано название «Свободное слово». Два первых сборника 1898 99 года вышли под редакцией Бирюкова. С 1900 года выходил под редакцией Черткова. Второе перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Как чудо был истолкован тот факт, что при взрыве Знаменского монастыря в Курске 8 марта икона Знамения Божьей Матери не пострадала. 4. Созданная в апреле 1894 года комиссия по пересмотру законодательства 1864 года. Пятое. В 1896 году начальником Главного управления по делам печати был назначен... Соловьев, который проводил политику жестоких цензурных гонений, ввел для ряда журналов, в том числе и для «Северного Вестника», в котором сотрудничал Толстой, предварительную цензуру. Шестое. Имеется в виду проявленное правительственными кругами равнодушие к решению проблемы помощи голодающим крестьянам. Примечание седьмое. Карфаген должен быть разрушен. Опубликовано в сборнике «Свободное слово. Номер 1» за 1898 год. Восьмое. Письмо Чертковой от 19 апреля по новому стилю и Шкарвана от 21 апреля по новому стилю. Смотри. Рукописное отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Девятое. Эдуард Ухтомский, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», не напечатал обращение Толстого к обществу об оказании помощи духоборам. Смотри, том 71, письмо 71, 72. И 10. Толстой имеет в виду слова Черткова в письме от 17 апреля по новому стилю. Для организации переселения духоборов не следует вступать в какие-либо деловые отношения с правительственными органами. В «Смотри, рукописный отдел» Государственная музей Льва Николаевича Толстого конец примечаний.